Уровень железа в организме. Железо одно из важнейших веществ в человеческом организме, участвующее во многих процессах, в том числе и в иммунных реакциях. Железо входит в состав гемоглобина, который в организме занимается переносом кислорода. А без кислорода страдает всё, особенно головной мозг. Именно поэтому дефицит железа у младенцев приводит к нарушению развития нервной системы. Причём рядом исследований было показано, что если восполнить уровень железа, но только в детсадовском возрасте, догнать сверстников этим деткам всё равно не удастся. Надеюсь, этих сведений достаточно, чтобы на железо обратили пристальное внимание. К сожалению, российские педиатры зачастую не совсем ориентированы в проблеме, и очень часто малыши месяцами и годами живут с анемией, которую никто не замечает. Ещё раз подчеркну, что достаточный уровень железа на первом году жизни очень важен, поэтому в период с 4 до 6 месяцев жизни малыша необходимо обсудить со своим педиатром в исполнении возможного дефицита. Кроме того, будущим мамочкам стоит следить за собственным уровнем железа, ведь это важно не только для их здоровья. Крайне необходимые для первых месяцев жизни запасы железа малыш получает ещё в материнской утробе